Артисты! Кто выдумал, будто был гуд артисты, Что в жизни порою ворчат и пьют, А вот на сцене трезвы и чисты, Бывают возвышенны и речисты, Артисты ни в чем не лгут. Не просто Пушкина или Шекспира Они зажжены вдохновенным словом. Артисты на сцене и вправду лиры, И вправду гамлеты и ратмиры, и впрямь Джульетты и Годуновы. Душа вселенной сродни лучистой, где звезды разной величины, и вот на сцене в душе артиста нередко ярчайшие зажжены. Тогда почему же ярчайшие, главные всю жизнь постоянно в них не горят? Но главные, так же, как буквы заглавные, не могут быть всюду или подряд». Никто же не требует от атлета ходить со штангою на спине. И разве мы требуем от пилота быть вечно в заоблачной вышине? И кто артистов порой осудит за неприглаженные пути? Артисты тоже живые люди, а не архангелы воплоти. Герои были светлы, а все же принц Гамлет умел и не воду пить. Да и Джульетта, коль надо, тоже... Исполнена светлой сердечной дрожи. Могла сто нянек перехитрить. И если где-то в житейском мире Артисты спорят и львина пьют, Средь вас без грима все те же лиры, Марии, Гамлеты и Ратмиры, И вы им верьте, они не лгут. 1968 год. Разные свойства. Заяц труслив, но труслив от того, что вынужден жить в тревоге, что нету могучих клыков у него, а все спасение — ноги. Волк жаден, скорее всего, потому, что редко бывает сытым, а зол от того, что, наверное, ему не хочется быть убитым. Лисица хитрит и дурачит всех, тоже не без причины. Чуть зазевалась — и все. Твой мех уже лежит в магазине. Щука жестоко собратьев жрет, Но сделайте мирными воды, Она кверху брюхом тот час всплывет По всем законам природы. Меняет краску хамелеон, Бессовестно и умело. Пусть буду двуличным, решает он, Зато абсолютно целым. Деревья глушат друг друга за тем, что жизни им нет без света, а в поле, где солнца хватает всем, друг другу полны привета. Змея примерско среди травы ползает, присмыкается. Она б, может, встала, но ей, увы, ноги не полагаются. Те жизнь защищают, а эти — мех. Тот бьется за лучик света, а вот человек, он сильнее всех, Ему-то зачем все это? 1968 год. Отцы и дети, Сегодня я слово хочу сказать всем тем, кому золотых 17, кому окрыленных, веселых 20, кому удивительных 25. По-моему, это пустой разговор, когда утверждают, что есть на свете. Какой-то нелепый извечный спор, В котором воюют отцы и дети. Пускай болтуны что хотят, твердят, У нас же не две, а одна дорога. И я бы хотел вам, как старший брат, О ваших отцах рассказать немного. Когда веселитесь вы, Или даже танцуете так, Что дрожит звезда, Вам кто-то порой с осуждением скажет, а мы не такими были тогда. Вы строгою меркою их не мерьте, пускай, ворчуны же всегда правы. Вы только, пожалуйста, им не верьте, мы были такими же, как и вы. Мы тоже считались порой пижонами и были горласты в своей правоте. И если не очень-то были модными, то просто возможности были не те. Когда ж танцевали мы или бузили, Да так, что срывалась с небес звезда. Мы тоже слышали иногда. Нет, мы не такими когда-то были. Мы бурно дружили, мы жарко мечтали. И все же порою, чего скрывать, Мы в парты девчонкам мышей совали, Дурили, скелетом усы рисовали. И нам, как и вам, в дневники писали, Пусть явится в срочном порядке мать. И все-таки в главном, большом, серьезном мы шли не колеблясь, мы прямо шли. И в лихолетии свинцово-грозном мы на экзамене, самом сложном, не провалились, не подвели. Поверьте, это совсем непросто жить так, чтоб гордилась с тобой страна, когда тебе вовсе еще не по росту шинель, оружие и война. Но шли ребята на зло ветрам, И умирали, не встретив зрелость По рощам, балкам и по лесам, А было им столько же, сколько вам, И жить им, конечно, до слез хотелось. За вас, за мечты, за весну ваших снов Погибли ровесники ваши, солдаты, Мальчишки, не брившие даже усов И не слыхавшие нежных слов Еще не целованные девчата. Я знаю их, встретивших смерть в бою. Я вправе рассказывать вам об этом. Ведь сам я, лишь выживший чудом, стою между их темнотою и вашим светом. Но те, что погибли, и те, что пришли, хотели, надеялись и мечтали, чтоб вы, их наследники в светлой дали большое и звонкое счастье земли. Надежно и прочно потом держали. Но быть хорошими значит лежить стерильными ангелочками. Не станцевать, не спеть, не сострить, не выпить пиво, не закурить. Короче, крахмально белее быть платочками-уголочками. Кому это нужно и для чего? Не бойтесь шуметь нисколько, резкими будете – ничего, и даже дерзкими – ничего». Вот бойтесь цинизма только. И суть не в новейшем покрое брюк, Не в платьях, порой кричащих, А в правде, а в честном пожатии рук И в ваших делах настоящих. Конечно, не дай только Бог, ребята, Но знаю я, если хлестнет гроза, Вы твердо посмотрите ей в глаза, Так же, как мы смотрели когда-то. И вы, хулителям всех мастей, не верьте, нет никакой на свете нелепой проблемы отцов и детей, есть близкие люди, отцы и дети. Идите ж навстречу ветрам событий, и пусть вам всю жизнь поют соловьи, красивой мечты вам, друзья мои, счастливых дорог и больших открытий. 1968 год.